Глава двадцать 25. Лютый. Жеребец в таком положении вряд ли выживет. Выдал горькую правду ветеринара, скинув перчатки, тщательно вымыл руки. Что можно сделать? Спросил я и оглянулся на загон, где Агата уже второй час беспокойно вытаптывала деревянный настил конюшни и ржала так, что сердце обливалось кровью. Для Алины важны эти роды, и если что-то пойдет не так, будет очередной удар для маленькой. Не хочу, чтобы она плакала еще из-за лошадей. Хватит ей меня. Лысоватый ветеринар почесал висок и покосился на толпу помощников, которых принесло вертолетом. Нужно пару крепких мужчин, остальных вон. Лошадь любит тишину во время родов, иначе она будет тянуть еще сутки, тогда точно уже не помочь. Я махнул Славке, что уже третью неделю как вернулся в мою охрану. Показал конюху, чтобы подошел ближе, а остальным жестко выговорил: "Это вам не цирк. ждем снаружи. Если есть желание оставаться, внутрь можно зайти только, если я позову". Толпа гуськом вывалилась на улицу, даже дорогостоящий ветеринар Кирсановый, который, глянув на проблемы Агаты, потерял к лошади интерес, потому что дело дрянь. Же ребёнок развернулся попой, а беременная легалась и никого не подпускала. Я еле волочил ноги после нескольких дней без нормального сна, но плевать. На себя мне давно плевать. Повернувшись к Николаю Егоровичу, что уже натянул новые перчатки и направился к загону, я чуть не грохнулся. Так повело. Пока она не готова, пояснил ветеринар. Возможно, задерживает из-за стресса переезд новое место, а еще, ну додумали же толпу привести глядеть народы. Мужчина покачал головой и поджал губы. Я сдержанно заулыбался. Лина максималистка, что поделаешь? Ей нужно все и сразу. Она хочет все держать под контролем, но часто не разбирается в том, что делает и куда лезет. Ей нужен опыт, крепкое плечо и понимающий человек рядом. Она же как королева все сама. И чувство своё не признает, будет мучиться до последнего. Но я и не хочу, чтобы признавала. Не смогу тогда уйти. Боже, как Лина ревнует к Насте. Хотя я ей не нужен, нужна моя боль, прекрасно понимаю. Кирсанова желает мести за свою боль, за то, что я не выхожу из головы, за то, что дрожит и хочет моих ласк. Хозяйкой моей хочет быть, унижать, давить, но я не смогу так под каблук я голову не склоню. Я лучше сдохну, честное слово. Куда делась моя ласковая, нежная девочка, в которую я влюбился? И как принять ту, что топчется по моему сердцу? Это любовь или я держусь рядом только из-за чувства вины? Наверное, пора и мне определиться, во что переросла моя влюбленность. Пока смотрю Агату. Пусть эти двое, врач кивнул нулконюху и славе. Пусть убирают и дезинфицируют место для родов. Соломы свежей нужно принести и тёплой воды. Мужчина встал за лошадью и знаком показал отвлекать её. А вы, Алексей, будете Агату успокаивать. Она вас лучше остальных слушается. Что странно, я же монстр, злой и страшный. Животные такое чувствуют, но Агата стоило подойти ближе. Устало заржала, фыркнула вяло, и ткнулась лбом в моё плечо. Ты моя красотка, ласковая, хорошая. Ну что ты так тянешь? Малышику там плохо уже в животе. Я погладил ее по горячей морде, провел по гладкой черной шее, запустил пальцы в густой загривок и прижался ухом к огромному животу. Все получится. Ты только не сдавайся. Же ребёнок активно ткнулся в бок, а ветеринар заключил, появляясь откуда-то снизу. А если через 30 минут не родит, придётся резать. Мне жаль. И после этих слов я считал минуты. В этот период все стало незначительным, потому что я безумно хотел, чтобы же ребёнок выжил. Это будто был шанс остаться с Линой. А если умрет подаренная мной лошадь можно считать, что это сигнал к разводу, о котором и говорила Лина. Глупости в голову лезли на фоне жуткого утомления. Мышцы выкручивало, а слабые руки едва могли принести на вилах соломы. "Лютый, ты сегодня спал?" поинтересовался Славка, когда я высыпал в встойла последний пучок и на минутку приезжался к стене плечом. Мотнул слабо головой, но сказал: "В морду дать могу, не сомневайся". "Никогда не видел тебя таким вымотанным", отступил охранник. Мешки под глазами Щеки впали, худой стал. Девка так довела. Такая голодная, что ли? И многозначительно заулыбался. Я кивнул, чтобы Славка отстал. Осталось три минуты. Агата, ну же, не упорствуй, прошептал я в потолок и стер ладонью прилипшую к лицу усталость. Не помогло. Последние полчаса мы сделали идеальную тишину. Спрятались по углам, притушили свет, чтобы роженица думала, что осталась одна. Не подозревал, что эти животные так самодостаточны, но и так беззащитны. Алексей подкрался конюх, а я подскочил от неожиданности. Врач говорит, что уже ребёнок не выживет, нужно мать спасать. Я потёр глаза и тяжело расправил плечи. Спины словно нет, сплошная боль. Но я всё же собрал себя до кучи и вышел к Николаю Егоровичу. Я вам заплачу хоть миллион, только спасите их, и мать, и ребёнка. Да куда мне ваше состояние? В банке солить на пенсии? Детям и внукам отдадите. Только скажите, что есть шанс. Есть, но придётся попотеть. Я один не вытащу. Я что угодно сделаю, и ребята помогут. Несколько минут мы выполняли требования врача. Агата стала еще тревожней, топталась, мучилась, огрызалась. Мне приходилось все время быть около нее, сдерживать и умолять успокоиться, хотя я сам был на грани нервного срыва. Попробуйте попросить ее лечь. Агата, девочка моя, опустись на пол. Я заглянул лошади в большие темные глаза. Она будто плакала, такие они были блестящие повторил подойдя к боку приляг и слегка надавил на поясницу агата повернулась вытянула зубы будто хочет меня укусить а потом все таки легла сокращение живота стало чаще а лошадь будто каменела напрягаясь всем жилистым телом и выла как человек отлично врач пристроился у хвоста надел на него чулок чтобы не мешал слава будешь помогать Алексей, крепче держите, чтобы не встала. Дальше происходящее в памяти скомкалось. В голове пульсировало, но я до последнего держался на ногах. Только когда на деревянный настил, присыпанный соломой, выпал бездыханный же ребёнок, я рухнул. Словно под колени воткнули раскаленные пруты. Кто-то бегал, что-то говорил, ржала Агата. Я на автомате выполнял указания и, позже, будто зомби, покинул конюшню, Выжатый до дна.